Я оставила ее на диване, а ее сунули за подушку. А там, где раньше стояла корзинка, была вмятина на обивке. Совсем недавно здесь кто-то сидел. Он-то и переставил корзинку, чтобы она не мешала. Стул у бюро тоже был передвинут. Похоже, что миссис Денверс принимает гостей в моем кабинете, когда нас с Максимом нет дома. Мне стало не по себе. Я предпочла бы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 Я вышла из-за двери, выглядя без сомнения так же глупо, как я себя ощущала. «Нет, разумеется», — сказала я. «Я услышала голоса, только не была уверена, кто это. Я не ждала сегодня гостей».